Многочисленные силы стремились контролировать близнецов от рейдосов. Когда же было объявлено о смерти Лета, заговоры и контрзаговоры умножились. Примите во внимание разнообразие мотивов. Орден Сестер боялся Алии как зрелого воплощения мерзости, но желал сохранить генетические признаки от рейдосов, носительницей которых она являлась. Церковные иерархии Аукафа и Хаджа Искали власти, которая досталась бы им вместе с наследниками Муаддиба. Компания «Конникт» хотела получить доступ к богатствам Дюны. Фараден и его сардоукары жаждали вернуть себе былую славу дома Карина. Космическая гильдия боялась уравнения Аракис-Меланж. Без специй настал бы конец навигатором. Джессика хотела поправить свои отношения с Бинагесерид. испорченные из-за ее непослушания Ордену. Мало кому приходила в голову мысль спросить самих близнецов об их планах, до тех пор, пока не стало слишком поздно. Книга Крео Вскоре после ужина Лето увидел, как мимо него прошел человек, направившийся в его покое через сводчатый проход, и мысленно двинулся вслед за незнакомцем. Проход остался открытым, и Лето видел, что люди что-то делают в его створе. Мимо провезли несколько корзин со специей. Прошли три женщины в замысловатой одежде контрабандистов. Человек, за которым мысленно отправился Лето, ничем не отличался от остальных, кроме того, что очень походил на Стилгора. Стилгора в молодости. То было совершенно особое путешествие ума. Время наполняло лето, как наполняют звезды большую галактику. Он мог видеть бесконечные массивы времени, но сначала надо было проникнуть в свое собственное будущее, чтобы понимать, в каком именно временном интервале находится сейчас его плоть. Многоликая память живущих в нем людей то наступала, то отступала, но теперь вся она без остатка принадлежала лето. Эта память приливала словно прибой, но если волна вздымалась слишком высоко, то стоило только приказать ей, как она тотчас уходила обратно в океан времени, оставляя позади себя царственного харума. Время от времени лето приходилось прислушиваться к тому, о чем вещали ему те жизни. Кто-то выступал как суфлер на сцене, высовывая голову из будки, стараясь подсказать, как себя вести в той или иной ситуации. Во время мысленной прогулки неожиданно появился отец и сказал, «Ты еще ребенок, который хочет стать мужчиной. Когда же ты станешь мужчиной, то будешь тщетно искать ребенка, каким ты был когда-то». Временами его одолевали блохи и вши, которых было в старом Ситче великое множество. Никто из живших здесь людей, питавшихся пищей богато приправленной специй, казалось, не страдал от этих тварей. Был ли у этих людей иммунитет против них? Или за многие годы такой жизни они просто смирились с этим неудобством и перестали его замечать? Да и вообще, кто были эти люди, собранные гарни? Как попали они в это место? Действительно ли это был легендарный Якуруту? Множественная память давала ответы, которые очень не нравились лето. То были безобразные люди. И безобразнее всех был гарни. Совершенство, однако, витало в этих местах, неуловимое, скрытое под отвратительной наружностью. Отчасти Лет осознавал, что пристрастился к специи, которой была обильно сдобрена вся здешняя еда. Детское тело стремилось восстать, но маска его буквально бредила от присутствия памяти поколений множества давно прошедших эпох. Сознание вернулось с прогулки. И лето стало интересно, осталось ли тело с сознанием. Специя мешала мыслить и чувствовать. Мальчик чувствовал, что самоограничения громоздятся над ним, словно дюны, которые, подползая к скалам, образуют возле них грандиозные насыпи, надвигаясь одна на другую. Сначала к подножию скалы ложатся несколько песчинок, но постепенно гора песка растет. и скоро на этом месте к небу вместо скалы вздымается огромная песчаная гора. Но внизу, под этой массой, оставался крепкий несокрушимый камень. «Я все еще пребываю в трансе», — подумал Лето. Он знал, что скоро достигнет развилки путей жизни и смерти. Надзиратели снова заставили его принимать специю, посылая его в наркотический дурман — будучи каждый раз недовольными теми ответами, которые он давал на их вопросы по возвращении. И всякий раз его ожидал изменник Намри со своим ножом. Лето знал бесчисленное множество прошлых и будущих событий, но так и не понял, чем можно угодить Намри или Гарнихолику. Они хотели чего-то большего, чем рассказы о видениях. Развилка жизни и смерти манила к себе Лето. Он понимал, что жизнь его должна содержать некое внутреннее значение, которое несет ее превыше конкретного характера видений. Размышляя об этих требованиях, Лето почувствовал, что его внутреннее сознание есть его истинное существование. А внешнее существование есть не что иное, как транс. Это приводило его в ужас. Он не желал возвращаться в Сич с его блохами, с его намри и с его гарнихоликом. Я трус, подумал он. Но трус, даже трус, может храбро умереть, сделав какой-то красивый жест. Но как найти такой жест, который снова сделал бы его цельной натурой? Как может он однажды очнуться от транса и видений и оказаться во Вселенной, которой столь упорно добивается от него, гарнихолик? Без этого превращения. Без избавления от бесцельных видений он может умереть в этой тюрьме, которую сам избрал. В этом он, по крайней мере, искренне желал сотрудничать с людьми, лишившими его свободы. Каким-то образом Лето предстояло отыскать мудрость, внутреннее равновесие, которое будет верным отражением Вселенной и вернет ему ощущение спокойной их силы. Только в этом случае он сможет начать поиск золотого пути. и обрести, наконец, ощущение собственной кожи. В ситче кто-то играл на бализете. В настоящем, как понимал Лето, его тело слышит музыку. Он чувствовал спиной жесткость узкого ложа. Он мог слышать музыку. Это Гарни играл на бализете. Никакие другие пальцы не умели извлекать столь великолепных звуков из этого сложнейшего инструмента. Холик играл старинную фриманскую песню. Ее называют «Хадид», «Баллада», тональность которой так помогает выжить на Аракисе. Говорилась в песне о жизни людей Ситча. Музыка ввела лето в дивную древнюю пещеру. Он увидел женщин, бросающих остатки специи в огонь, перетирающих специю, прежде чем положить ее в бродильный чан. предущих волокной специи. Весь сич был буквально пропитан меланжем. Наступил момент, когда лето не смог отличить звуки музыки от видений людей в древнем Ситче. Ведение и музыка слились в одно целое. Скрип и стук ткацкого станка слились с унывной мелодии балезета. Перед внутренним взором лета мелькали ткани из человеческих волос, Длинная шерсть крыс-мутантов, нити пустынного хлопка и кожные завитки на тушках птиц. На волнах музыки яростно метался язык дюны. Видел лето и солнечную силовую установку на кухне, длинный цех, в котором изготовляли и ремонтировали конденс-костюмы. Возникали в этом видении предсказатели погоды, читавшие свои прогнозы по шестам привезенным из пустыни. Во время этого путешествия кто-то принес мальчику еду и начал кормить его с ложки, поддерживая голову сильной рукой. Лето понимал, что это происходит в реальном, чувственном мире. Но воображаемое путешествие продолжалось, невзирая на это вторжение действительности. Было такое впечатление, что буквально спустя мгновение после насыщенной специи еды перед мысленным взором лета возникла картина неистовых вихрей песчаной бури. Дыхание ветра создавало из песка замечательные картины. В этих завихрениях вдруг возник огромный золотистый глаз бабочки. А собственная жизнь показалась мальчику маленькой, словно шелковистый след ползущего насекомого. В его мозгу, словно в бреду, прозвучали «Протект Профетикус». Говорят, что нет ничего прочного, ничего уравновешенного, ничего длительного и ничего устойчивого во Вселенной. Ничто не остается в неизменном состоянии, но каждый день, а иногда и каждый час, несут с собой перемены. Миссионария протектива еще в старину знала, что делала. Подумал он. Они знали об ужасной цели. Они знали, как манипулировать людьми и религиями. Даже мой отец не избежал их сетей. Он не смог выпутаться из них до самого конца. Именно здесь находится ключ, который он столь усердно ищет. А Лето задумался над этим и почувствовал, как в его плоть вновь возвращается прежняя сила. Всё его многоликое существование вдруг каким-то образом повернулось и взглянуло на реальную Вселенную. Он сел... и понял, что находится в сумрачной камере, освещенной лишь тусклым светом, пробивавшимся сквозь незакрытый проход. Снаружи был виден человек, который сразу отбросил сознание лета на несколько эонов назад. «Доброй судьбы всем нам!» выкрикнул лето традиционное фрименское приветствие. В дверном проеме появился гарнихолик, Его силуэт чернел на фоне светлого пятна проема. «Принеси свет!» потребовал Лето. Ты хочешь, чтобы тебя подвергли новым испытаниям? Лето рассмеялся. Нет. Теперь настала моя очередь испытывать вас. Посмотрим, отозвался Холик. Он вышел и через несколько мгновений вернулся, неся в руке ярко горящую синюю лампу. Выйдя на середину помещения, он повесил лампу под потолком. Где намри? спросил Лето. Снаружи? Я могу позвать его?» «Ах, старый отец-вечность может очень терпеливо ждать», — сказал Лето. Он чувствовал себя до странности свободно, находясь в преддверии открытия. «Ты называешь Намри по одному из имен Шайхулуда?» — спросил Холик. «Его нож — это зуб червя», — сказал Лето. «Таким образом, он действительно старый отец-вечность». Холик мрачно улыбнулся, но промолчал. «Вы все еще оттягиваете срок моего суда», — продолжал Лето. «И нет у нас никакого способа обмениваться информацией, признаюсь, именно по той причине, что мы не можем высказывать суждений. Хотя кто может требовать точности от Вселенной?» Позади Холика раздался шорох. Это приблизился Намри, остановившийся в полушаге слева от Гарни. «Ах, левая рука предназначена для проклятых!» — заявил Лето. «Не очень-то это мудро — отпускать шуточки по поводу Абсолютного и Бесконечного», — прорычал Намри и искоса взглянул на Холика. «Уж не бог ли ты, Намри, что осмеливаешься говорить от имени Абсолютного?» — спросил Лето. Но смотрел он при этом на Гарни. «Приговор будет выносить именно он». Мужчины молча смотрели на мальчика и не спешили с ответом. «Каждое суждение качается на волне ошибки», — объяснил Лето. «Заявлять об абсолютной правоте может только чудовище. Знание — это нескончаемое путешествие по окрестностям неопределенности. «Что это за игра в слова?» — поинтересовался Холик. «Пусть говорит», — сказал Намри. «Эту игру начал со мной Намри», — ответил Лето и увидел, как старый Фриман кивнул в знак согласия. Конечно, он узнал старинную игру в загадки. «Наши чувства всегда имеют по меньшей мере два уровня», — продолжал Лето. «Тривиальность и болтовня», — сказал Намри. «Превосходно!» — живо откликнулся Лето. «Ты кормил меня тривиальностями, теперь я буду кормить тебя болтовней. Я смотрю, я слышу, я чувствую запахи, я сизаю». Я чувствую изменения температуры и вкуса. Я ощущаю ход времени. Я могу брать потрясающие образцы на пробу. Ах, да я просто счастлив. Ты слышишь, Гарни? Намри, в человеческой жизни нет никакой тайны. Нет никакой проблемы, которую надо разрешить. Есть просто реальность, которую надо прочувствовать на опыте. «Ты испытываешь наше терпение, парень», — сказал Намри. «Ты выбрал именно эту пещеру местом своей смерти!» Однако Холик движением руки остановил старого Фримана. «Во-первых, я не парень», — сказал Лето. Он предостерегающе поднял руку к правому уху. «Ты не убьешь меня. Я возложил на тебя большой груз воды». На Мрин наполовину извлек клинок из ножен. «Я тебе ничего не должен», — сказал он. Но Бог создал Аракис для испытания верных, — сказал Лето. Я же не только показал вам свою веру, но и заставил вас осознать ваше собственное существование. Жизнь требует споров. Вас заставили понять посредством меня, что ваша действительность отличается от действительности других. Таким образом вы поняли, что живете. Я бы никому не советовал играть со мной в непочтительность. сказал Намри, по-прежнему держа руку на кинжале. «Непочтительность есть необходимый компонент религии», ответил ему Лето. «Я уже не говорю о ее важности в философии. Непочтительность и скептицизм — это единственное оставлено нам путь испытать нашу Вселенную». «Так ты считаешь, что постиг Вселенную?» спросил Холик и отступил в сторону, словно оставив Намри наедине с Лето. «Да!» — процедил сквозь зубы Намри. Его голосом говорила смерть. «Вселенную понимает один только ветер», — ответил Лето. «В нашем мозге нет места для седалища мощного разума. Творение есть открытие. Бог открывает нас в пустоте, потому что мы движемся на основании, которое ему известно. Стена же была пуста, там не было движения». «Ты играешь в прятки со смертью», — предупредил Холик. «Но вы же оба мои друзья», — сказал Лето. При этом он взглянул на Намри. «Когда вы предлагаете Ситчу друга, то разве вы не убиваете при этом орла или ястреба в знак этого предложения? И разве вы не знаете ответ на такое предложение? Бог посылает каждого человека в его конец, как ястребов, орлов и друзей». Нам реснял руку с Криса. Клинок скользнул обратно в ножны. Расширенными глазами он уставился на лето. Каждый сич хранил свой тайный ритуал посвящения в друзья. Но это была неизвестная посторонним сокровенная часть этого ритуала. Холик, однако, не выдержал и спросил. «Так этот сич и есть твой конец!» «Я знаю, что ты хочешь от меня услышать, Гарни», — сказал Лето, наблюдая, как подозрение сменяется надеждой на некрасивом лице Холика. Лето прижал руку к груди. «Этот ребенок никогда не был ребенком. Внутри меня живет мой отец, но он не я. Ты любил его, и он действительно был благородным человеком. Волны его добродетели стремились покорить высокие берега, Он хотел предотвратить войны, но не понимал бесконечного движения жизни. А ведь именно в этом заключается Раджия. Намри знает это. Это движение жизни может увидеть любой смертный. Берегитесь путей, сужающих будущие возможности. Такие пути уводят от бесконечности и завлекают в смертельную ловушку. «Так что я должен услышать от тебя?» — спросил Холик. «Он просто играет словами», — мрачно заметил Намри, но в его голосе звучали колебания и глубокие сомнения. «Я объединяюсь с Намри против моего отца», — сказал Лето. «И мой отец внутри меня объединяется с нами против того, что сделали с ним и с его делом». «Почему?» — требовательно спросил Гарни. «Потому что то, что я несу человечеству, есть аморфатум — любовь к судьбе». Акт конечного самопонимания. В этой вселенной я по добровольному выбору выступаю против любой силы, которая несет унижение человеку. Гарни, Гарни, ты родился и воспитывался не в пустыне. Твоя плоть не знает истины, о которой я говорю, но Намри знает ее. В дикой природе один путь ничуть не хуже, чем другой. «Я все еще не услышал того, что должен услышать», — сказал Гарни. «Он выступает за войну против мира», — произнес Намри. «Нет», — возразил Лето. «И мой отец в действительности не выступал против войны. В этой империи мир был пустым понятием, лишённым всякого содержания. Это понятие служило для поддержания одного и только одного образа жизни. Вам приказывали быть довольными». На всех планетах жизнь должна быть устроена по образцу и подобию жизни, правила которой установлены законами имперского правительства. Главной задачей учения священства является отыскание правильных форм человеческого поведения. Для этого они постоянно возвращаются к словам Мадиба. «Скажи мне, Намри, ты доволен?» «Нет!» Слово вырвалось у Фримена искренне, без обдумывания. «Богохульствуешь ли ты?» «Конечно нет. Но ты недоволен. Ты видишь, Гарни, Намри доказал нам мою правоту. Любой вопрос, любая проблема не имеют единственного правильного ответа. Надо допустить расхождение во мнениях. Монолит неустойчив. Так почему вы ждете от меня единственно правильного ответа? Неужели это будет мерилом вашего чудовищного судилища?» «Ты хочешь вынудить меня убить тебя?» мучительно выдавил из себя Холик. «Нет, но мне очень жаль тебя», ответил Лето. «Можешь послать моей бабке весть о том, что я готов к сотрудничеству?» «Орден сестер выразит по этому поводу сожаление, но Атрейдес даст свое слово». «Надо проверить его свящающим истину», сказал Намри. «Эти Атрейдесы...» «У него будет шанс высказаться перед бабкой, тогда он скажет то, что должен сказать», — проговорил Холик и обернулся к проходу. Прежде чем выйти, Намри помолчал. Потом взглянул на Лето. «Я молюсь, чтобы мы оказались правы, оставляя его живым», — сказал Фриман. «Идите, друзья мои!» — напутствовал их Лето. «Идите и думайте!» Мужчины вышли. А Лето откинулся на спину, ощущая холод жесткого ложа. От этого движения голова, отягощённая специей, закружилась, и мальчик едва не потерял сознание. В этот момент своим внутренним взором он охватил почти всю планету, каждую деревню, каждый поселок, каждый город, пустыни и оазисы. Все формы, которые теснились в его сознании, несли отпечаток теснейших отношений, связывающих внутренние части этих форм между собой и все формы друг с другом и внешним миром. Он увидел структуру имперского общества, отраженную в физических структурах планеты обществ империи. В сознании лета развертывался огромный экран. Мальчик видел то, что должен был увидеть — окно. сквозь которое можно было наблюдать невидимые составляющие общества. Увидев это, Лето понял, что каждая система обладает таким окном. Даже системы его собственного существа и его Вселенной. Вот чего ищут его бабка и орден сестер. Лето отчетливо это понял. Его сознание поднялось на новый, более высокий уровень. Лето чувствовал, что прошлое действует в клетках его тела, в множественной памяти, в архетипах, составлявших основы его представлений, в мифах, которые пронизывали все его существо, в языках и доисторических обломках. Теперь в Лето объединилось все его человеческое и нечеловеческое прошлое, все жизни, которыми он мог теперь распоряжаться по своему усмотрению. Все это превратилось в высшую цельность. Лето физически чувствовал, как все его существо движется вместе с приливами и отливами упорядоченных нуклеотидов. Обратной стороной его бесконечного существа было строение простейшего животного, в котором акты рождения и смерти спокойно уживаются рядом. Но сам он был одновременно бесконечным и простейшим. то есть творением молекулярной памяти. «Мы, люди, есть форма существования колониального организма», — подумал Лето. «Они хотят сотрудничать с ним?» Обещание такого сотрудничества отсрочило удар ножа Намри. Взывая к сотрудничеству, они пытаются узнать целителя. Лето подумал. «Но я не принесу им того социального порядка, которого они ждут. Гримаса исказило лицо мальчика. Он знал, что не является таким бессознательным злодеем, как его отец, раб и деспот одновременно. Но Вселенная может потребовать возвращения к старым добрым временам. Отец в его душе попробовал поговорить с сыном, но это был не приказ, а просьба об аудиенции. И Лето ответил. «Нет, мы дадим им сложность мира, чтобы занять их мышление». Есть много способов избежать опасности. Как узнают они, опасен он или нет, если не испытают моей тысячелетней власти? Да, отец мой, мы озадачим их массой вопросов.